Вопрос. Мой несовершеннолетний сын привлечен к уголовной ответственности за угон автомобиля. Адвокат, предоставленный органами следствия, попросил заведение уголовного дела 50 тысяч рублей. Сын не работает и имущества и доходов не имеет. Кто в этом случае будет оплачивать расходы адвоката? Обычно оплата труда адвоката определяется соглашением сторон, Исходя из сложности уголовного дела. Если обвиняемый не имеет средств для оплаты труда адвоката, но желает, чтобы в его деле участвовал защитник, адвокат ему будет назначен. Закон предусматривает, что расходы по оплате труда адвоката в этом случае относятся на счёт государства. Однако на практике механизм такой оплаты в настоящее время не отработан. и адвокат по назначению за свою работу ничего не получает. Но независимо от этого по делам несовершеннолетних, участие защитника обязательно, так что несовершеннолетнему адвокат будет предоставлен вне зависимости от способности оплатить его труд. Кто может быть представителем несовершеннолетнего обвиняемого? Законным представителем несовершеннолетнего признан다는 могут быть родители, усыновители, опекуны, попечители, представители учреждений и организаций на попечении которых находится несовершеннолетний. Статья 34 УПК РСФСР. Вопрос, кто будет допущен в качестве законного представителя, отец, мать или другое лицо, решается с учётом мнения конкретных лиц и исходя из интересов несовершеннолетнего. С какого момента допускается к участию в деле законный представитель несовершеннолетнего и каковы права законного представителя? Единого института применения законодательства о законных представителях несовершеннолетних нет. Законный представитель может по усмотрению следователя участвовать в допросе несовершеннолетнего. При этом законный представитель вправе при прочтении протокола допроса сделать замечания о ходе процесса, которые подлежат внесению в протокол, просить об уточнении или дополнении записи показаний несовершеннолетнего. Он вправе знать, в чём обвиняется несовершеннолетний, основания и мотивы задержания, заявлять ходатайства, приносить жалобы. в тоже время законному представителю разъясняются его обязанности: являться по вызовам и не разглашать данные расследования. При объявлении несовершеннолетнему об окончании предварительного следствия и предъявлении ему для ознакомления материалов дела должен быть допущен законный представитель обвиняемого несовершеннолетнего, если он ходатайствует об этом. Некоторые следователи Не привлекают законных представителей к ознакомлению с материалами дела, когда они не заявили такого ходатайства. Эти действия неправильны, если следователь не разъяснил законному представителю его права и не обеспечил возможность осуществления его прав. О разъяснении законному представителю его прав должен быть составлен протокол. Может ли быть законный представитель допущен в качестве защитника подсудимого да по постановлению судьи и определению суда законный представитель может быть допущен в качестве защитника подсудимого но только на стадии судебного разбирательства законному представителю также принадлежит право приглашения защитника он вправе обращаться с ходатайствами и заявлениями в стадии назначения дела к слушанию Может ли законный представитель несовершеннолетнего быть допрошен в качестве свидетеля? Закон допускает допрос в качестве свидетеля законного представителя несовершеннолетнего, но при этом не происходит ограничения его прав в качестве законного представителя и из зала судебного заседания. В отличие от других свидетелей, законный представитель не удаляется. Вопрос. Я, как законный представитель своего несовершеннолетнего сына, заключила соглашение с адвокатом на осуществление им защиты моего сына на следствии. Адвокат, в указанный следователем срок, явиться не смог и попросил отложить ознакомление с материалами дела на два дня. Но следователь, несмотря на имеющийся в деле ордер, произвёл ознакомление с материалами дела без участия адвоката. Являются ли такие действия следователя соответствующими закону? Следователь предъявляет все материалы дела обвиняемому и его защитнику. При этом предъявление материалов дела должно быть отложено до явки защитника, но не более чем на 5 суток. Только по просьбе обвиняемого или его защитника следователь вправе разрешить им ознакомиться с материалами дела раздельно. В данном случае ни адвокат, ни обвиняемый такого рода ходатайств не заявляли. Таким образом, не было реально обеспечено право на ознакомление с материалами дела с участием адвоката, что является нарушением права на защиту и существенным нарушением норм уголовно-процессуального закона. влекущим отмену приговора и направление дела на новое расследование. Могут ли законный представитель несовершеннолетнего и защитник участвовать по делу одновременно? Да. Участие законного представителя не заменяет участие защитника. При этом законный представитель несовершеннолетнего вправе занять самостоятельную позицию по делу. Какое доказательственное значение имеет признание своей вины несовершеннолетним? Показания обвиняемого могут быть двух видов, показания, в которых содержится признание им своей вины и в которых эта вина отрицается. Надо очень критично подходить к вопросу об оценке признательных показаний несовершеннолетнего, так как несовершеннолетний Нередки случаи ложного самооговора несовершеннолетнего. Побуждения могут быть различны, но наиболее часто в практике встречается самооговор с целью взять на себя вину взрослого соучастника, так как к несовершеннолетним применяется более мягкое наказание. Таким образом, отдельно взятое признание своей вины несовершеннолетним еще ничего не означает. Сведения, которые несовершеннолетний даёт в своих показаниях, должны подтверждаться совокупностью собранных по делу доказательств. Так, К был осуждён за совершение ряда краж и разбойных нападений. В приговоре было указано, что одно из преступлений он совершил вместе с несовершеннолетним О. Приговор был отменён, и дело направлено на новое рассмотрение. по следующим основаниям. Согласно статье 20 УПК Российской Федерации, следователи суд обязаны принять все меры для всестороннего, полного и объективного исследования как уличающих, так и оправдывающих обстоятельств. При этом в силу статьи 392 пункт 4 УПК Российской Федерации особое внимание по делам несовершеннолетних Должно быть обращено на выяснение роли взрослых соучастников преступления. Эти требования закона по данному делу были нарушены. В процессе следствия и суда несовершеннолетний неоднократно заявлял, что его первоначальное показание, в котором он полностью признавал себя виновным в разбойном нападении, неправильны и были даны им под угрозой неизвестного мужчины. который приходил к подростку незадолго до ареста и уговорил сознаться в милиции в совершении преступления, пригрозив расправой. Органы следствия и суд эти показания не проверили и ничем по существу не опровергли. Другие материалы дела не свидетельствовали об участии несовершеннолетнего в данном преступлении. При таких нарушениях закона Приговор не может быть обоснованным. Кроме того, ложное признание может быть также сделано в силу заблуждения. Так Н ходил по огороду с лопатой. Бросив её в кусты, он заметил, что там кто-то находится. Подойдя, он увидел, что лопата попала в соседнего мальчика, спавшего на земле. Мальчик был мёртв. Н явился с повинной. И был привлечён к уголовной ответственности за неосторожное убийство. Но с помощью судебной медицинской экспертизы было установлено, что незадолго до происшествия подросток был отравлен, как потом выяснилось, мачихой, и лопата попала в голову уже мёртвого человека. В данном случае обвиняемый оговорил себя потому, что был убеждён в своей виновности. а убеждение это сложилось в результате рокового стечения неблагоприятных обстоятельств. Какой порядок предусматривает закон для вызова несовершеннолетнего свидетеля? Вызов в качестве свидетеля, лица недостигшего 16-летнего возраста, производится через его родителей или иных законных представителей. Повестка адресуется одному из родителей или опекуну, попечителю администрации учреждения, в котором воспитывается несовершеннолетний. Каков порядок допроса несовершеннолетнего свидетеля? Закону устанавливает законность допроса малолетних и других несовершеннолетних свидетелей и не указывает минимальный возраст, с которого лицо может быть допрошено в качестве свидетеля. Однако с учётом особенностей психики детей А также их повышенной склонности к фантазированию, подверженности внушению и самовнушению, малолетних свидетелей стараются допрашивать лишь в исключительных случаях, и при этом к их показаниям нужно относиться весьма критично. При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя, если очевидно, что несовершеннолетний отстал в развитии или замкнут, и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет вызывается педагог. В случае необходимости вызываются также законные представители несовершеннолетнего или его близкие родственники. Им разъясняются их права и обязанности, что отмечается в протоколе допроса. К их обязанностям относится являться по вызову, не разглашать данные расследования. оказывать содействие в получении правдивых показаний также им разъясняется что они вправе при прочтении протокола сделать замечание о ходе допроса подлежащее внесению в протокол и просить об уточнении и дополнении записи показаний для получения полной и объективной оценки показаний несовершеннолетнего свидетеля целесообразно назначение психологической экспертизы для определения способности свидетеля правильно воспринимать определенные обстоятельства и давать о них показания. Вопрос. В ходе судебного следствия выяснилось, что при задержании и последующих допросах сотрудники милиции оказывали давление на моего сына, в результате чего он и дал признательные показания. Могут ли нести сотрудники милиции какую-либо ответственность, За совершённое действие. Закон предусматривает уголовную ответственность за принуждение к даче показаний путём применения угроз, шантажа или иных незаконных действий, выделяя из них насилие, издевательство или пытку личности допрашиваемого. Под принуждением следует иметь в виду вынуждение не только к даче показаний, когда подозреваемый или обвиняемый вообще не хочет давать показания, но и к даче определенных показаний, которые хочет получить следователь. Сюда же относится и вынуждение к подписанию протокола допроса, если допрашиваемый отказывается добровольно подписать его. Запрещенными следует считать действия, как прямо указанные в законе, угрозы, насилия, издевательства, такие иные незаконные действия, оскорбления, ненормальные условия содержания под стражей и так далее. В случае причинения побоев необходимо их засвидетельствовать в медицинском учреждении. В случае совершения сотрудниками милиции незаконных действий, следует обратиться с заявлением к прокурору, в котором изложить факты и просить привлечь указанных лиц к уголовной ответственности. По делам несовершеннолетних надо особо тщательно проверять, не было ли какого рода давления со стороны сотрудников милиции, поскольку, учитывая особенности психики несовершеннолетнего, давление на него оказать значительно проще, чем на взрослого. Хотя на практике указанная категория дел встречается крайне редко, поскольку доказать перечисленные нарушения практически невозможно. могут ли быть доставлены приводом несовершеннолетние в случае их неявки по вызову? Привод принудительная мера в случае неявки без уважительной причины по вызову следователя, прокурора или суда. Основанием для привода является вынесенное в установленном порядке постановление следователя или прокурора о приводе, а также определение суда. Привод несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, производится с уведомления его родителей или иных лиц, являющихся его законными представителями. Таким же образом производится привод обвиняемого или подсудимого несовершеннолетнего. Привод лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, не допускается. Когда обвиняемый становится подсудимым, Обвиняемый становится подсудимым с момента вынесения судьёй постановления о назначении судебного заседания. Указанное постановление означает принятие судьёй дела к своему производству. Вопрос о назначении судебного заседания, если обвиняемый содержится под стражей, должен быть решён не позднее 14 суток с момента поступления дела в суд. Какие права имеет подсудимый несовершеннолетний при рассмотрении дела в суде? Подсудимый имеет право на защиту, знать, в чём он обвиняется, давать объяснения по предъявленному обвинению, представлять доказательства, заявлять ходатайства, заявлять отводы, приносить жалобы, участвовать в допросах, ставить вопросы эксперту, участвовать в осмотре вещественных доказательств. имеет право на последнее слово на обжалование приговора. Кроме того, он имеет право защищать свои права и законные интересы любыми другими средствами и способами, не противоречащими закону. Вызываются ли в суд законные представители несовершеннолетнего обвиняемого? В судебные заседания должны быть вызваны родители или иные законные представители несовершеннолетнего подсудимого. Они имеют право участвовать в исследовании доказательств на судебном следствии, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы. Указанные права им разъясняются при открытии судебного заседания. Также они могут быть допрошены в качестве свидетелей. В этом случае им разъясняется их право отказа от свидетельства ввиnea против себя и близких родственников. В судебном разбирательстве законный представитель может быть допущен и в качестве защитника. Вопрос. Мой сын совершил преступление, будучи несовершеннолетним, а к моменту рассмотрения дела в суде он достиг 18-летнего возраста. Буду ли я участвовать в судебном заседании в качестве законного представителя? Законные представители – участвуют лишь по делам лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. Таким образом, если несовершеннолетний к моменту рассмотрения дела в суде достиг 18 лет, то функции законного представителя прекращаются, и в рассмотрении дела он не участвует. В этом случае суд может ограничиться допросом родителей или лиц их заменяющих. Вопрос. В отношении моего сына Был вынесен приговор, на который я в качестве законного представителя принесла кассационную жалобу. Но к моменту её рассмотрения сыну уже исполнилось 18 лет. Подлежит ли написанная мною жалоба рассмотрению? Кассационная жалоба законного представителя подлежит рассмотрению и в том случае, если к моменту её рассмотрения осуждённый достиг совершеннолетия. Обязательно ли участие в судебном заседании защитника по делам о преступлениях несовершеннолетних? По делам несовершеннолетних участие защитника в судебном разбирательстве обязательно. При этом участие законного представителя несовершеннолетнего не устраняет необходимости участия в деле защитника. Если защитник не приглашён подсудимым или его родственниками, то он выделяется судом через юридическую консультацию. Может ли несовершеннолетний обвиняемый быть удален из зала суда? Судебное разбирательство должно проводиться с учетом того, что в силу возрастных особенностей несовершеннолетних подсудимых исследование отдельных обстоятельств дела может отрицательно повлиять на них. Если исследование отдельных обстоятельств дела может отрицательно повлиять на несовершеннолетнего, то суд, выслушав мнение сторон, вправе своим определением удалить несовершеннолетнего из зала судебного заседания на время исследования этих обстоятельств. Этот вопрос суд рассматривает либо по своей инициативе, либо по инициативе участников судебного разбирательства. Вопрос. Вопрос. При окончании предварительного следствия я со своим сыном как законный представитель уже ознакомилась с материалами уголовного дела. Можно ли перед слушанием дела в суде ознакомиться с материалами уголовного дела ещё раз? После назначения судебного заседания судья обязан обеспечить прокурору, подсудимому, его законному представителю защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям возможность ознакомиться с материалами уголовного дела и выписать из него необходимые сведения, несмотря на то, что участники процесса уже ознакомились с материалами дела при окончании предварительного следствия. По окончании ознакомления с материалами уголовного дела участник процесса может заявить ходатайство. Каковы особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля в суде? При допросе свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда, и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет вызывается педагог. В случае необходимости вызываются также родители или иные законные представители несовершеннолетнего. Указанные лица могут с разрешения председательствующего задавать свидетелю вопросы. Свидетель, не достигший 16 лет, должен быть удален из зала судебного заседания по окончании его допроса, но по усмотрению суда он может быть оставлен для дальнейшего слушания дела, если это имеет значение для правильного рассмотрения дела. На допрос подсудимого несовершеннолетнего Распространяются все общие положения о допросе и показаниях обвиняемого, рассмотренные ранее. Предмет допроса определяется содержанием обвинения, предъявленного в стадии предварительного следствия и включённым в обвинительное заключение. Оглашение в суде прежних показаний подсудимого, данных в ходе предварительного следствия, может иметь место только в целях устранения существенных противоречий. возникших между этими показаниями и показаниями, полученными в суде, а также при отказе подсудимого дать показания или когда дело рассматривается в его отсутствии. Допускается ли закрытое судебное заседание по делам о преступлениях несовершеннолетних? По общему правилу, дела слушаются в открытых судебных заседаниях, но в порядке исключения Закон разрешает суду, в случае необходимости, проводить закрытое судебное заседание, то есть заседание без допуска посторонних лиц. Закрытое судебное заседание допускается по делам о преступлениях лиц, не достигших 16 лет, по делам о половых преступлениях, а также по другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни, участвующих в деле лиц. лиц. Какие документы, касающиеся личности несовершеннолетнего, можно порекомендовать предоставить в суд? Целесообразно подготовить и предоставить в суд следующие документы. 1. Характеристику с места учебы или работы, а также ходатайство коллектива с просьбой о смягчении наказания. 2. Характеристику с места жительства и При этом положительное значение может иметь письмо от жильцов дома с подписями в защиту подсудимого несовершеннолетнего. Третье медицинские документы в случае наличия каких-либо заболеваний. Перечисленные документы, как правило, в ходе предварительного следствия из требуются следователю, но более эффективно предоставить их ещё и в суд в более развёрнутом и подробном виде. Как влияет несовершеннолетний возраст подсудимого при вынесении судом приговора? При вынесении приговора несовершеннолетнему суд обязан обсудить, имело ли место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, содержит ли это деяние состав преступления и каким именно уголовным законом оно предусмотрено, совершил ли это деяние подсудимый. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступления? Подлежит ли подсудимый наказанию за совершённое преступление? Какое именно наказание должно быть назначено подсудимому и подлежит ли оно отбытию подсудимым? Подлежит ли удовлетворению гражданский иск в пользу кого и в каком размере, а также подлежит ли возмещению материальный ущерб, если гражданский иск не был предъявлен? Какой вид исправительно-трудового учреждения должен быть назначен в случаях осуждения к лишению свободы? Как поступить с вещественными доказательствами? Меру пресечения в отношении подсудимого? Кроме того, суд обязан обсудить такие вопросы, как возможность применения к несовершеннолетнему условного осуждения или другого наказания, не связанного с изоляцией от общества. При постановлении приговоров в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше одного года, либо другое более мягкое наказание, суд должен обсудить вопрос о прекращении уголовного дела и направлении материалов в отношении несовершеннолетнего на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. В случае совершения малозначительных преступлений, которые носят характер детского озорства, суд должен обсудить вопрос о прекращении уголовного дела и применении предупредительных мер воспитательного характера. При решении вопроса, касающегося возмещения ущерба, суд должен определить, с кого этот ущерб будет взыскан, не подлежит ли он возмещению родителями. Кроме того, суд в приговоре не вправе указывать на то, что несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы, по достижении 18-летнего возраста, должен быть направлен во взрослую колонию. Этот вопрос решается непосредственно по месту отбытия наказания несовершеннолетнего. Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Михаил Расляков